Она обычно скупо освещается глухими оконцами, которые действительно глухи к проклятиям спотыкающихся жильцов. Этот дом был зеленоватого цвета. В первом его этаже жил торговец мебелью. В остальных этажах, казалось, ютились все разновидности нужды. Подняв энергичным движением руку, Диплян сказал Беншону. «Я прожил два года там, наверху». «Знаю». Там жил и Дортез. Я бывал там почти ежедневно в своей ранней молодости. Мы прозвали эту мансарду «Банка, где настаиваются гении». Что же дальше? Прослушанная нами обедня связаны с некоторыми событиями из моей жизни. Они относятся к тому времени, когда я проживал в той мансарде, в которой, по вашим словам, жил Дортез, вон там, где стоит горшок с цветами, а над ними развешано белье. Я начинал мою парижскую жизнь в таких трудных условиях, дорогой Бьяншон, что могу претендовать на пальму первенства в смысле тяжести тех страданий, которые заставил меня вынести Париж. Я испытал все — голод, жажду, отсутствие денег, отсутствие платья, обуви, белья, словом, самую жестокую нужду. В этой банке для настойки гениев я дышал на свои пальцы, окоченевшие от холода, и мне хотелось бы снова заглянуть туда вместе с вами. Выдалась одна такая зима, когда я работал и видел поднимающийся над моей головой пар, различал собственное дыхание вроде того пара, который валит в морозные дни от лошадей. Не знаю, в чем находишь себе опору для борьбы с такой жизнью. Я был один, без чьей-либо поддержки, не имел ни одного су на покупку книг и на оплату моего медицинского образования, Друзей у меня не было из-за моего вспыльчивого, подозрительного, беспокойного характера. Никто не хотел понять, что моя раздражительность объясняется жизненными трудностями и непомерной работой, ведь я находился на самом дне социальной жизни, а хотел выбиться на ее поверхность. Тем не менее, могу вам это сказать, так как мне нет нужды притворяться перед вами. Я сохранил в твоей душе те добрые чувства и ту отзывчивость, которые всегда будут отличать сильных людей, умеющих забраться на любую вершину, хотя бы до этого и пришлось проблуждать немалое время, увязая в болотах нужды. Мне нечего было ждать ни от своих родных, ни от родного города сверх того скудного пособия, которое я получал. Достаточно вам сказать, что в ту пору я покупал себе на завтрак у булочника на улице Птилеон черствый хлебец, он был дешевле свежих, и размачивал его в молоке. Таким образом, утренний завтрак обходился мне всего в два су. Обедал я через день в одном пансионе, где обед стоил 16 су. Таким образом, я тратил всего 10 су в день. Вы понимаете, не хуже меня, много ли я мог уделять внимание плачью и обуви. Не знаю, сравнимо ли огорчение, которое впоследствии случалось нам испытывать при виде предательских поступков того или другого коллеги. Сравнимо ли это огорчение с тем горем, которое мы с вами испытывали, когда замечали лукавую усмешку своего разорвавшегося башмака, или когда слышали треск сюртука, лопнувшего под мышкой. Я пил только воду и питал высокое уважение к парижским кафе. Кафе Цупи казалось мне чем-то вроде земли обетованной, доступной лишь лукулам латинского квартала. «Ужели когда-нибудь и я смогу выпить там чашку кофе со сливками и сыграть партию в домино», — думал я. «То неистовство, которое вызывало во мне нужда, я переносил на свою работу. Я старался приобрести как можно больше твердых знаний, чтобы, возможно, больше повысить свою ценность и заслужить таким образом место, которое я хотел завоевать». Я потреблял больше бутылок масла, чем ламтей хлеба. Лампа, светившая мне в часы упорной ночной работы, обходилась дороже, чем пропитание. Это был поединок. Долгий, ожесточенный, безотрадный. Ни в ком я не возбуждал сочувствия. Ведь, чтобы иметь друзей, нужно поддерживать знакомство с молодыми людьми. Нужно иметь несколько су, на которые ты мог бы пображничать. Нужно ходить с ними туда, куда ходят студенты. У меня же не было ничего. а никто в Париже не представляет себе, что значит «ничего». Когда приходилось рассказывать другим, в какой нужде я живу, я чувствовал, что нервная судорога сжимает мне горло, что к нему подкатывается тот комок, о котором говорят нам наши больные. Мне случалось потом встречать людей, родившихся в богатой семье, никогда ни в чем не нуждавшихся, не знавших этой задачи на тройное правило — Молодой человек так относится к преступлению, как пятифранковая монета относится к иксу.